В отеле де Сендизье царило большое оживление. Еще только наступил полдень, но княгиня была одета изысканней обыкновенной. Чепец был украшен свежими розовыми лентами, а при виде ее стройной талии в сером муаровом платье невольно думалось, что госпожа Гривуа прибегала к помощи других горничных, чтобы так удивительно стянуть. Свою плотную барыню Накройте стол пунцовой бархатной скатертью А кругом расставьте стулья Во главе пусть поставят золоченое кресло И я прослежу, сударыня И пусть подбросят дров в камин Княгиня в сопровождении госпожи Гривуа Отдавала последнее приказание По поводу приготовлений в обширной гостиной Недалеко от камина, пылавшего ярким огнем, помещалось нечто вроде буфета. На нем стояло все, что можно было придумать лакомого и утонченного по части блюд во время поста. На серебряных блюдах возвышались пирамиды сэндвичей из молок карпа на анчоусном масле и маринованной скумбрии. Дальше... На спиртовых грелках находились раковые шейки, вареные в сливках и запеченные в золотистом хрустящем тесте. Пирожки с моренскими устрицами в Мадере и приправленные фаршами стерляди и пряностями для остроты. Рядом с этими солидными кушаньями стояли более легкие ананасные бисквитные суфле, тающие во рту пирожки с земляникой и апельсиновое желе. Я вижу графины с винами. А где же другие напитки? Шампанское, кофе со сбитыми сливками и шоколад с ванилью вынесут перед самым появлением гостей в серебряных холодильниках со льдом. Да, это разумно. Но пусть уже выносят. Они должны вот-вот приехать. Сударыня, Поглядите, какие благочестивые лакомства приготовил ваш кондитер а, а. Право, это придаст трапезе необыкновенно апостолический римский характер Тут были митры из абрикосового теста Епископские жезлы из марципана К которым княгиня с деликатным вниманием прибавила еще кардинальскую шапку из вишневого леденца Главное место среди этих католических сладостей занимало лучшее произведение кондитера-княгини – прелестное распятие из миндального теста с терновым венцом из сахарного барбариса.